Макаров Степан Осипович, 1849-1904, русский флотоводец, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал, создатель русской семафорной азбуки. Назначенный командиром колесного парохода «Тамань», стоящего в Константинополе стационером. Выполняя полученные из-под шпица указания, Макаров осуществил в проливе полноценную разведку.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 Управление огнем осуществлялось по проложенным к проводам с помощью ПАО. ПАО приборы управления артиллерийским огнем, при помощи которых управляющий артиллерийским огнем офицер передает показания к орудиям и в свою очередь получает необходимые ему сведения от дальномерных постов и баллистического вычислителя. От смены котлов тоже отказались на процессе переделки. Это отняло бы пару лет. На сегодняшний день эти утюги уверенно опережали по своим тактико-техническим характеристикам любые корабли мира. Эх, будь их у меня хотя бы десяток, к англичанам быстро пришел бы толстый популярный лис, но… Димыч гад такой, встал насмерть, не желая тратить ресурсы на производство морально устаревших корыт. В реальной истории в начале 90-х годов на Черном море заложили еще три броненосца.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 Для операции в эскадру, кроме броненосцев и эсминцев, собрали 6 канонерских лодок. В описываемый период ЧФ располагал шестью канонерскими лодками. Водоизмещение 1224 тонны, скорость 14 узлов. Вооружение 2 на 203 мм, 1 на 15 мм. Названия даны по наименованиям казачьих войск. Кубанец, Терец, Уралец, Запорожец, Черноморец, Донец. 18 транспортов с войсками, 6 тральщиков и корабли нового типа, плавбаза «Днепр» — носитель разведывательно-дозорных планеров, и плавбаза «Волга» — носитель катеров-торпедоносцев. До полного сходства с памятным сновидением «Смотри, Роман, вставая Россия». Не хватало только плавбазы «Дон» — носителя мини-субмарин.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 Их флот не получал крупные боевые корабли с 1879 года. Основная ударная сила состояла из броненосца Миссудия водоизмещение 9000 тонн, 4 броненосцев по 6000 тонн Османия, Махмудия, Азизия и Оркания, броненосца Ассари Тефтик,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 Вперед вышли броненосцы. На них возлагалось самое главное – уничтожение береговых батарей. Командовал броненосным отрядом опытный вице-адмирал Казнаков. Казнаков Николай Иванович, 1834-1906. Русский адмирал. За ними на расстоянии 10 миль тремя кельваторными колоннами шли основные силы. Правой выстроились сведенные в один отряд конлодки под флагом контрадмирала Назимова. Назимов Павел Николаевич, 1829-1902. Русский мореплаватель, вице-адмирал, кругосветный путешественник, исследователь Тихого океана. Их основной задачей являлось непосредственное прикрытие транспортных судов на переходе и при высадке. В левой колонне находилось два дивизиона эсминцев.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 Я стоял на крыле мостика и наслаждался ясным солнечным утром. Впрочем, радовался не столько красоте природы, а погоде, при которой ничего не помешает броненосцам вести прицельный огонь. «Радиограмма с Александра», — доложил выглянувший из рубки ночь штаба Алексеев. «Дистанция до Румели-Феннер», маяк на европейском берегу пролива Босфор. «По дальномеру 40 кабельтовых. Отряд начинает пристрелку.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 Первая тройка воздушных разведчиков только что села, и пилоты доложили об эффективности поражения вражеских батарей. Так, ну посмотрим. Я внимательно читаю поданную записку. Ничего себе. Это как? Перечитываю три раза, а когда поднимаю глаза от бумажки, вижу, что все присутствующие в рубке офицера смотрят на меня. Это выжидательно смотрят. Не буду их разочаровывать. Поздравляю, господа. Негромко говорю я. Результаты стрельбы броненосцев впечатляющие. Полностью уничтожены батареи Фенераки Кариджи, Биюк-Лиман. климан – тихонько выдохнули офицеры. «Евгений Иванович, командуйте к повороту. Займемся анатолийской частью». Основные силы флота через 10 минут легли на курс 110 и уменьшили ход до 6 узлов. Ударная группа развернулась на курс 300. Еще 40 минут обстрела и существование прекратили батареи Юмбурну и Пайрос. После подтверждения воздушной разведкой результатов броненосцы повернули к устью пролива. Началась вторая фаза боя – прорыв. Теперь отряду Казнакова противостояли орудия, стоящие в глубине Босфора – на батареях Фильбурну, Бурну, Анатолий Кавак, Мавромоло, Сары-Таш и Румели-Кавак. И снова турки предпочли не открывать огня.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 Зря, что ли британская средиземноморская эскадра под командованием вице-адмирала Джорджа Трайтона и младшего флагмана контр-адмирала Маркама второй месяц стоит у Принцевых островов в Мраморном море. А это восемь вполне современных броненосцев, не считая всякой мелочи вроде миноносцев. По мощи просто не сравнить с той колониальной шелупонью, которую мы гоняли с санами вениками в Индийском океане. Это настоящий флот, а не канонерки, призванные пугать туземцев.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 Еще на подходе с транспортов начали спускать мотоботы и шлюпки. Не прошло и 20 минут, как на берег выкатилась первая волна. Тысячи десантников, большинство из которых являлись ветеранами индоокеанских рейдов. Успевших выйти из казармы даже построиться турецких солдат смели автоматическим огнем за 30 секунд. До самого вечера в высадке никто не мешал.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 Русские, словно не замечая приготовления турок к атаке, продолжали спокойно заниматься выгрузкой артиллерии и оставшихся медведей, однако беспечность оказалась наигранной. Едва турецкие солдаты, подбадривая себя частыми, но неприцельными выстрелами из скорострельных карабинов вышли из укрытий, по ним с канонерских лодок немедленно открыли огонь главным калибром. 12-6 дюймовок работали по узкому фронту.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 В какой-то момент мне, наблюдающему за развернувшимся сражением с мостика Бешеного, показалось, что черные шеренги захлестнули позиции из Томенского полка. В окопах началась рукопашная схватка. Однако командир полка, подполковник Семенов, вовремя ввел в бой резервную роту, и врага почти мгновенно выбили с позиций. Штурм захлебнулся. Уцелевшие аскеры повернули назад».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 за ними броненосные крейсера орландо броненосный крейсер орландо водоизмещение 5690 тонн длина 91,5 м, метр ширина 17,1 и метр осадка 6,86 и метра скорость 18,5 с морских миль бронирование компаунд из 254 мм, траверзы 406 мм, палуба 51 мм, 76 мм на скосах. Рубка 305 мм. Вооружение 2 на 234 мм, 10 на 152 мм. И «Аврора», только в 10 милях от передового отряда основные силы. 8 новейших броненосцев, 5 современных крейсеров и 15 миноносцев.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 Водоизмещение 10 470 тонн. Длина 110 и 64 метра. Ширина 21 и 34 метра. Осадка 8 и 15 метра. Скорость 15 и 3 узла. Бронирование компаунд. пояс 457 мм, траверзы 406 мм, башня 431 мм, подбашенные рядут 457 406 мм, каземат частично 152 мм, палуба 76 мм, рубка 356 мм. Вооружение: 2 на 413 мм, 1 на 254 мм, 12 на 152 мм. За ней Трафальгар, дальше вроде бы что-то типа Энсона. Барбетный броненосец Энсон. Водоизмещение 10600 тонн. Длина 106 метра. Ширина 29 метра. Осадка 8,5 метра. Скорость хода 17 узлов. Бронирование – компаунд. Поезд 457, 203 мм, траверсы 406 мм, барбеты 292-254 мм, рубка 305 мм, палуба 76-63 мм, вооружение: 4 на 343 мм, 6 на 152 мм. Но на таком расстоянии не различить. Да и не нужно, если честно, я и так знаю, что вся бригада адмиралов Корабли этой серии назывались именами Адмиралов. Всего в серии было построено 6 единиц. Энсон, Кампердаун, Хоуф, Родный, Коллингвуд, Бенбоу. Находятся здесь. Во второй колонне старички Инфлексибл и Эдинбург. За ними броненосные крейсера. Все 7 штук типа Орландо. Всего в этой серии построено 7 единиц. Орландо, Австралия, Андаутед, Нарциссус,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 «Флаг-офицер, мать твою!» — орёт Эссен. «Заснул?» «Никак нет, ваше С Скороговоркой выпаливает молоденький мичман, напряженно всматриваясь в приближающиеся английские корабли. «Пишут, что рады приветствовать нас, спрашивают, не нуждаемся ли мы в чем? «Совсем охренели, суки! Нашли, блядь, что спросить!» — развеселился я. «Или не знают толком с чего разговор начать?» «Мичман, поднять сигнал!»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 «Юноша, что вы там мямлите?» — ревкнул Эссен. «Извольте говорить громко и четко. «Да не кричите так, Николай Оттович!» — морщится Алексеев. «Итак, все понятно. Бриты все таки решились на обострение». «Да, проявили свою звериную сущность». Усмехаюсь я и тут же командую. «Радируйте Макарову, Витгевту и Казнакову. Ордер номер три. Торпедная атака по сигналу». А пока они перестраиваются, потянем время. Напишем англичанам, на каком основании требуете лечь в дрейф и хотите проводить досмотр. Оба дивизиона башенных начали расходиться в стороны, охватывая вражескую, да уже вражескую, эскадру. Александр, Чесма и Синоп приняли на 15 градусов левее, чтобы не перекрывать мне директрису. Ложиться на более простой курс, чтобы открыть углы обстрела для своих кормовых артустановок, им было ни к чему. На борт у них все равно могло стрелять два орудия из трех, Так что пусть так и прут вперед строем пелинга. пеленга. Лобовая проекция всяко меньше, чем боковая. Ордер номер три, атака на контркурсах двух килеваторных колон противника. Псы бьют торпедами головные корабли.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 Добившись накрытия третьим залпом, передает данные Матилотам и Часма Синопом открывают беглый огонь. Инфлексибл скрывается среди разрывов. Эге! Вот дает Казнаков. Таким манером глядишь, и торпеды не понадобятся. Он раньше эсминцев всех бритишей на дно пустит. Отчетливо вижу несколько попаданий во вражеский корабль.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 Если в реальной истории происходило что-то невероятное, то историки называют это очередным парадоксом. А если то же самое случается в АИ, все дружно скажут «Рояль». Вот и вернемся мы на базу, а народ у нас спросит, «А что с Викторией?» И что мы ответим? Она утонула. Тем временем две стаи бешеных псов, резко увеличив скорость, сблизились с противником и открыли огонь из скорострелок. Макаров атаковал броненосные крейсера, а Витгефт — броненосцы. В головах обеих английских кельваторных колонн творилось сущее столпотворение. Корабли смешались в кучу, и момент для пуска торпед был самый подходящий. И ребята не подкачали. Степан Осипович и Вильгельм Карлович, получив в свое распоряжение быстроходные дальнобойные торпеды, просто влюбились в это мощное оружие. Весенние тренировки не прошли даром.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 Две вспороли борт флагмана, одна досталась инфлексиблу. Оба корабля утонули в считанные минуты. С безумного тоже дали четырехторпедный залп, но добились всего одного попадания, в пытающийся обогнуть кучу малухов. Ему хватило, броненосец переломился пополам и мгновенно скрылся под водой.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 Проблема заключалась в том, что легкие силы следовали в направлении зоны высадки, где им могли противостоять лишь канонерские лодки контрадмирала Назимова, а их все-таки слишком мало для сопротивления четырем броненосным кораблям и полудюжине миноносцев. Евгений Иванович, Радио Макарову, пусть догоняет крейсерский отряд англичан, а мы займемся броненосцами. Слушаюсь! Радостно проорал Алексеев, бросаясь выполнять распоряжение.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 Ему и нужно всего лишь притормозить эти утюги. Второй дивизион, прибавив ходу до максимального, пошел на пересечку бодро уматывающим английским броненосцем, стреляя породную. родную. Тот отвечал из всех стволов, но не добился успеха. Три катера, значительно вырвавшись вперед, лихо пошли в атаку на ставший головным Бенбоу. Мелкокалиберные пушки Адмирала развили бешеный темп стрельбы, но не смогли остановить торпедоносцы.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 А там и Казнаков без него прекрасно справится. Пусть псы следуют за нами. И запросить у Макарова обстановку. Может, он уже утопил всех, а мы к нему на помощь спешим, надрываемся. Второй дивизион, прекратив обстрел Коллингвуда, начал разворачиваться. Злобный взял буксир на уцелевшие катера. Видимо, у них кончилась горючка. Да и сам поврежденный эсминец заметно сдал. Все больше и больше отставал от товарищей. Отряд знаково выстроившись в ряд, пристроился точно в кельваторный след британца, окучивая того из шести орудий. Учитывая, что противостояло им всего две вражеских 12-дюймовки, поединок не должен продлиться долго. «Макаров отвечает, что успел перезарядить торпедные аппараты и уже добил мартелит, доложил Алексеев.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 А то всего два подранка, записанные насчет сегодняшней бойне, маловато. «И сбросьте скорость! Пусть нас догонит Витгифт. Нет смысла населовать Корбуты! Ситуация у Макарова не критическая!» Снизив ход до 20 узлов, мы дождались эсминцев 2-го дивизиона и неторопливо пошли на перехват английских крейсеров.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 Они еще повоюют. Впрочем, я прекрасно понимал, что половина заслуги в сегодняшнем разгроме принадлежит именно Рукавишникову и его инженерам. Взять те же броненосцы. Хрен бы они что сделали, не поставь на них светлейший граф, новые орудия, дальномера и пуао. В принципе, в исходе сражения я уже не сомневался. Сейчас главное не лезть на рожон, а четко и спокойно добить деморализованного врага, стараясь по возможности сберечь людей и матчасть.